где когда-то плескалось море. Те озадаченно покрутились в воздухе и сгинули в волнах клохавшегося бурьяна. Я закурил. Уже докуривая сигарету, я вдруг заметил, что в мою сторону движется какой-то человек с фонариком в руке. То был мужчина лет сорока в серой рубашке, серых брюках и серой фуражке. Судя по всему, полицейские из службы охраны государственных объектов. Вы сейчас что-то бросали не так ли?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 Ну, не буду же я требовать, чтобы вы лезли и подбирали. Темно уже, да и дождь собирается, поэтому чтобы больше предметов не бросали. Больше не буду, пообещал я. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сказал полицейский и растворился в сумерках. Свернувшись на бетоне волнореза, я уставился в небо. Как заметила наблюдательная полиция, накрапывал дождик. Закурив новую сигарету, я Прокрутил в голове свой диалог с полицейским. Мне показалось, что 10 лет назад я был явно покруче. Хотя нет, скорее всего, просто показалось. Что так, что эдак, разницы никакой. Когда вы возвратившись к реке, я поймал на набережной такси. Дождь висел в воздухе, точно густой туман. В отель, сказал я водителю. Путешествуете? поинтересовался тот. Ага. Первый раз здесь? Второй? А я не задумываюсь.